Значит, это добро, коль наставники отка, мать и учителя Хумаюна, стремясь привить мальчику любовь и преданность к отцу, представляет ему Бабура только с хорошей стороны. Это не льстивое угодничество в нем воспитывают, а предостерегают от плохого. Разве сам он, Бабур, не желает отдать сыну только свое достоинство, надеясь, что сын не повторит его ошибок и не испытает его мук. В тот же вечер Бабур вызвал к себе Касымбека и преподнес ему истинно шахский подарок — дорогую шубу с золочеными пуговицами и красавца коня со всей сбруи. С золотом и серебром одарены были и другие учителя и воспитатели наследника. — Ну, а что подарить тебе, сын? «Скажи сам», — спросил однажды Бабур, зайдя в покои Хумаюна и снова оставшись с ним наедине. Хумаюн, страстный книголюб, очень заботился о собственной библиотеке. Она занимала целую особую комнату, и, кроме того, и в спальне мальчика стоял книжный шкаф из полированного орехового дерева. Хумаюн открыл шкаф и показал отцу, богаче других, отделанную резьбой, выдвижную полку, на которой одиноко стоял стихотворный сборник Бабура. «Эту полку я выделил для ваших произведений, отец», — сказал Хумаюн. «И молю Бога, чтобы он дал вам возможность написать еще много книг. Я мечтаю всю эту полку заполнить ими». Бабур развеселился. «Остроумно придумал». «Но, чтобы выполнить твое желание, я должен писать и писать всю жизнь». Он увидел, как смутился Хумаюн и добродушно добавил. «Но пусть сие и произойдет. Говорят, хорошая мечта – половина дела. С сегодняшнего дня начну писать для тебя новую книгу. Ну-ка дай мне твою тетрадку». Хумаюн проворно достал из шкафа новую, еще не начатую тетрадь в позолоченной твердой обложке и двумя руками протянул ее отцу. Взяв тетрадь, Бабур подошел к столику о восьми ножках. На нем лежало хорошо очиненное перо. С чувством особого, неиспытанного до сих пор умиления, Бабур сделал первую запись. «Сердце росток моего ты, о сын! Бабур представил себе большое дерево, которое выбросило молодой побег. Или по-другому. Два дерева, большое и тонкое, молоденькое, привиты друг другу, стали одним целым. А плот их совместный вобрал в себя лучшие качества обоих. Как это редко бывает у людей. Вражда между венценосными отцами и сыновьями-наследниками почти постоянные в этом мире. Такая вражда унесла жизнь великого улугбека, а затем и жизнь самого Абдул-Латифа, его сына убийцы. Награда судьбы, когда сын всю жизнь искренне любит отца, предан ему, продолжает дело его. Но когда это бывает? Когда и отец так любит сына? Бабур решительно написал Хумаюновой тетради первый бейт. В сердце моем привит черенок, И мне без него не жить. Имя свое оправдай, сынок, Счастье свое удержи. Хумо – птица счастья, Хумаюн – обладающий счастьем, счастливец. Бабур писал двустишее маснови, Так пишут эпические поэмы, поучения, даже научные сочинения. Стихи текли свободно и легко. Все, что задумал, свершить сумей. Цели своих достигай. Пусть тысячи любят тебя людей. Любовь им в ответ отдай. А почему бы не написать целую книгу Маснови? Напишу, и посвящу сыну, — радостно-просветленно подумал Бабур. Продолжение напишу потом. Он порывисто встал из-за столика. Получишь в подарок от меня книжку, название которой будет созвучно с твоим именем. Книга «Мубаюн» действительно была написана Бабуром в тот же год. «Мубаюн» — изложение законов. Он включил в нее и те несколько строк горячих пожеланий сыну, что впервые возникли на страницах сыновней тетради. И книгу Мубаюн переписал лучший каллиграф Кабула. Ее переплел должным образом мастер-переплетчик. Мубаюн в звучных стихах излагал суть мусульманского законодательства. Уроки фикха мучили Хумаюна, как когда-то и юного бабура, своей скукой, запутанностью и словно нарочито усложненным арабским языком. Понятно, что Хумаюн читал теперь отцовский учебник, написанный с поэтическим блеском и звучные строки на родном тюркском языке, будто сами собой без особых усилий западали в память. Понятно, что с Мубаюном выросла в Хумаюне любовь к отцу, Преклонение перед его талантом. Вера в его удивительную силу. И в его верность слову. Ведь Хумаюн знал, как много сложных дел у отца. И как он занят с утра до ночи. Тем не менее, сдержал слово. Выкроил время, чтобы написать для сына целую книгу. И каких стихов. Хумаюн без конца восхищался ими. Прикладывал подаренную книгу к глазам. Целовал ее, как святыню. Когда Хумаюну исполнилось 15, на средней полке его книжного шкафа появилась еще одна книга Бабура – Мухтасар. Мухтасар – краткое руководство, то, что сейчас называют научным очерком. В данном случае очерк теории стихосложения Аруза. По ней Хумаюн изучал законы Аруза. Надо сказать, что и жажда писать стихи передалась от отца к сыну. Впрочем, стихи отца настолько затмевали поэтические опыты самого Хумаюна, что сын прятал их, стыдился показывать отцу и был уверен, что из него не выйдет большого поэта. А быть маленьким светлячком в поэзии зачем? Лучше уж быть ее бескорыстным знатоком и ценителем. Так однажды сказал ему отец, и мысль эта крепко запала в сознание Хумаюна. Теперь у Хумаюна оставалось одно неутоленное желание – прочитать былое, книгу о жизни отца, которую, как слышал Хумаюн, отец пишет с юных лет. Некоторые части ее, касающиеся прожитых отрезков времени – ферганского, андижанского, самарканского – Отец читал матери, Мохимбегим. В их семье эту книгу уже называли Бабурнаме. Хумаюн долго ждал удобного случая, чтобы попросить ее у отца. В 16 сыновьях лет Бабур назначил Хумаюна своим наместником в Бадахшане, горном крае, отдаленном от Кабула. Бабур отправлял туда сына вместе с Касымбеком и другими наиболее надежными людьми, дав им всего две тысячи лучших нукеров. Конечно, он беспокоился за сына. Поехал провожать его до перевала, все время в пути затратил на наставление. Хумаюн счел это совместное путешествие, подходящим для разговора о заветной книге. «Повелитель, в Бадахшане мне будет очень трудно без вас». Помощь, которую вы мне великодушно обещали, моя опора. Но и без вас у меня будет постоянное общение с вами. Я везу с собой ваши книги. Увы, среди них еще нет былого. Я прошу вас, повелитель, если вы соблаговорите пусть каллиграфы перепишут для меня ту книгу». Бабур, всегда охотно исполнявший просьбы сына, на сей раз покачал головой отрицательно и даже нахмурился. «Та книга еще не закончена. Она в отрывках, и я не могу ее отдать каллиграфам. Когда же закончите, отец? Я буду ждать с нетерпением». Бабур многозначительно взглянул на сына. «Уж лучше не спеши, амирзада Знай, конец той книги». «Это конец моей жизни». Хумаюн вздрогнул. «Зачем вы так говорите, отец?»